Агитация, проводимая в деревне в самых широких размерах безответственными представителями социалистических и анархических кругов, дополняла работу Чернова. Результаты такой политики не замедлили сказаться. Управлявший Министерством внутренних дел Церетели в одном из циркуляров губернским комиссаром констатировал явление полной деревенской анархии. Захваты, запашки чужих полей, снятие рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев экономических требований, племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается, культурные хозяйства погибают, чужие леса вырубаются, Заготовленные для отправки лесные материалы и дрова задерживаются и расхищаются. Одновременно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы неубранными. Министр обвинял местные комитеты и крестьянские съезды в организации самочинных захватов и приходил к выводу, что создавшиеся условия – Ведение сельского и лесного хозяйств грозят несчислимыми бедствиями армии, стране и существованию самого государства. Если к этой картине прибавить местами пожары, убийства, самосуды, разрушение усадеб, представлявших собой иногда хранилища предметов огромной исторической ценности, то получим истинную картину тогдашнего деревенского быта. Вопрос о помещичьем землевладении вышел, таким образом, далеко за рамки эгоистических классовых интересов. Тем более, что насилием подвергались не только помещики, но и крестьяне, хуторяне, отрубники. По постановлениям комитетов и помимо них... Поднималось не раз из село на село. Дело шло теперь вовсе не о перемещении богатств из одних рук в другие, от одного сословия к другому, а об истреблении ценностей, разрушении земельной культуры и экономическом потрясении государства. Стихия бушевала. Учредительные функции оказались не по плечу, Волосному комитету. Следственные власти не смели появляться в деревне. Суд бездействовал, ибо все равно приговоры его не нашли бы исполнителей. И деревня, предоставленная сама себе и агитации крайних элементов, кипела в котле страстей, давно назревших и никем и ничем не сдерживаемых. Жизнь мстила за попрание своих требований. Вместе с захватами и разделами росли неудержимо собственнические инстинкты крестьянства. Его идеология опрокидывала все планы революционной демократии и, обращая крестьянство в класс мелкой буржуазии, грозило надолго отдалить торжество социализма, Деревня замкнулась в узкий круг своего быта, и, поглощенная черным переделом, совершенно не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, выходящими за пределы ее интересов. Война отнимала и калечила ее работников, и деревня тяготила с войной. Власть препятствовала земельным захватам И стесняла монополии и твердыми ценами Сбыт хлеба, и деревня не взлюбила власть.